Глава 22. Нейт. Пятница, 10 июля. Пятнадцать минут спустя мы с отцом и Бронвин уже шагаем по школьному бейсбольному полю, включив фонарики на телефонах. Нам туда, за трибуны, показываю я дорогу. «Как же здесь тихо», — в полголоса замечает Бронвин. «Можно сказать, безмятежно». «Это только с виду». Бормочу я в ответ, направляя луч фонарика на дверь сарая. Закрыта. Сообщаю я, подергав ручку. Заперто на ключ. Тот, кто забирал мои ключи, мог сделать копию, предполагает отец, доставая связку из кармана. Минуточку. Он вставляет ключ в замочную скважину и дергает дверь, которая с протяжным скрипом открывается. Отгоняя дурные мысли о Фиби, я с колотящимся сердцем выглядываюсь в темноту. Отец освещает сарай фонариком и... «Никого», — констатирует он. Бронвин светит на каждую из стен поочередно. «Слава богу», — шепчет она. А я вот особой радости не чувствую, после того, что отец сказал про ключи. Он прав. Тот, кто их брал, мог получить доступ ко всем уголкам Бэйвью Хай. «Пап, а что тут еще запирается на ключ?» — спрашиваю я. «Да почти всё», — отвечает он. «Это понятно. И Если, допустим, кто-то замыслил грязные делишки, как думаешь, куда бы он пошёл? Отец озадаченно наглядеть на меня, зато Бронвин сразу понимает, к чему я веду. Думаешь, тот, кто оставил здесь Фиби, мог упрятать Рэйги куда-то ещё? Не исключено». «Хм...» Она в раздумьях постукивает пальцем по подбородку. «Этот сарай стоит на отшибе. «Здесь есть еще строение вдали от остальных?» «Я не видел», — отвечает отец. «Ладно». бронвин глядит на груду спортивного снаряжения и маты, прислоненные к стене. «Предположим, что фразы «новая игра начинается» и «правило лишь одно» действительно что-то значит. И надпись на руке у Фиби тоже. Практика. Все связано со спортом, как и этот сарай. А значит... «Спортзал?» — предлагаю я. «Или раздевалки?» «Точно. Патрик, вы можете отвезти нас туда?» «Могу, конечно, но...» Отец щелкает браслетом на запястье. «В школе повсюду камеры. Директор узнает, что мы тут были. Может, лучше вызовем полицию, расскажем о своих подозрениях?» «Вы же не взломщик?» — возражает Бронвин. «У вас ключи. Вы ответственный сотрудник, проявляете бдительность. «Отец колеблется, и я его не виню. Ему дорога эта работа». «Давай так. Твой болван-сынок стащил ключи без твоего ведома», «предлагаю я». «Нет», — протестует Бронвин. «Что скажут в школе, если у него опять пропадут ключи?» «Погодите. Я пойду один, хорошо?» — говорит отец. «Вы ждите здесь». «Может, мы хотя бы проводим вас до ограды?» — предлагает Бронвин. Отец запирает сарай, и мы идём в обратном направлении, пока перед нами не вырастает тёмный силуэт Бэйвьюхай. Лишь несколько ламп освещает вход. «Я быстро», — обещает отец и направляется к школе через парковку. Бронвин дрожа глядит ему вслед. «Замёрзла?» Я прижимаю её к себе. «Нет», — она кладёт голову мне на грудь. «Волнуюсь, что-то здесь нечисто». Я обнимаю её крепче и вдыхаю аромат яблочного шампуня, чтобы случайно не озвучить свою мысль. Пусть даже что-то случилось, главное — не с тобой. Знаю, плохо так думать, но всё же. В среду вечером Бронвин убедилась, в какое безумие я впадаю, если ей угрожает опасность. Какое-то время мы стоим обнявшись, пока не слышим топот. Отец бежит к нам в припрыжку. Он явно чем-то обеспокоен, тяжело дышит. Наконец останавливается, уперев руки в колени. «Камеры наблюдения не работают», — сбивчиво сообщает он. «Не работают?» — удивляется Бронвин. «Совсем?» «Индикаторы не горят», — разогнув спину, объясняет отец. «Маленькие красные лампочки, которые зажигаются, когда ведется запись. Когда я заметил, что первая камера на задней двери выключена, то решил, что нам просто повезло». Однако камеры в коридоре тоже не работают, и в спортзале. К слову, там нет ни души. «Может, в школе электричество вырубили?» — рассуждает Бронвин, глядя на здание. «Хотя нет, снаружи-то лампы горят». «Пойдём, пап, проверим раздевалки», — говорю я. Я думал, отец начнёт возражать, но он отдаёт мне ключ и ведёт нас к заднему входу, камера над которым и правда не работает. Отперев замок и толкнув дверь, я впервые за год с лишним захожу в Бэйвью Хай. Первым делом я вижу чёрную лестницу и мгновенно вспоминаю нашу с Бронвин беседу после полицейского допроса о смерти Саймона. Я тогда извинился за то, что в четвёртом классе перед рождественской постановкой стащил у неё младенца Иисуса, а ещё дал ей одноразовый телефон на случай, если она захочет поговорить. Я сделал вид, будто мне всё равно, воспользуется она телефоном или нет, хотя думал лишь об одном — «Только не выбрасывай его, ладно? Ответь, когда я позвоню». И она ответила. После шестого гудка, но всё-таки ответила. «Да, в школе со мной случалось и хорошее. Бронвин переплетает пальцы с моими, и мы проходим через двойные двери в главный коридор, с обеих сторон уставленный шкафчиками». «Нам обязательно идти через спортзал, чтобы попасть в раздевалки?» — спрашивает она. Я уже плохо помню». «Не обязательно», — отвечает отец. «За спортзалом есть боковой коридор. Там и пройдем». Он ведет нас мимо стеллажа с наградами. «Так странно, что я теперь тут работаю. Целыми днями брожу по этим коридорам, хотя почти не заходил сюда, когда ты, Нейт, здесь учился». Он откашливается. «Очень жалею, что не помог тебе, когда это было нужно». «Не бери в голову», — говорю я. Мне каждый раз неловко, когда отец такое говорит, ведь я не знаю, что ответить. Всё как-то само устроилось. «Нет, не само. Это твоя заслуга», — возражает отец. «Твоя и Бронвин». «Ну, возможно. Я никогда ещё так не радовался при виде мужской раздевалки. Мы на месте. Я наваливаюсь на дверь без надежды легко открыть её. Однако дверь распахивается. Воняет здесь, как раньше. Сморщив нос, я захожу внутрь. Ни разу не заглядывала в раздевалку к парням, говорит Бронвин. Ничего, если мы включим свет. Она шарит рукой по стене и нащупывает выключатель. В глаза ударяет яркий свет. Ай! Сморгнув, я бормочу: Что ж, посмотрим. Здесь душевая, а там... А я резко останавливаюсь и выбрасываю в сторону руку, чтобы Бронвин не прошла дальше. В чем дело? спрашивает она, вытягивая шею. По её судорожному вздоху я понимаю, что не смог ей помешать, и она тоже это видит. Брызги густой тёмно-красной жидкости на полу, прямо у поворота к основному помещению, где стоят шкафчики. «Кровь!» — выдыхает Бронвин. «Жди здесь», — настаиваю я. Так она и послушала. Друг за другом мы осторожно обходим кровь на полу, Заворачиваем за угол, а там... «Боже мой!» Всплеснув руками, шепчет Бронвин, и её новый купленный вчера телефон с грохотом падает на пол. Я и сам едва не роняю свой. «Господи!» — шепчет отец, приваливаясь к стене. «На полу перед нами Регги. С кляпом во рту и повязкой на глазах он привязан к пластиковому столу, лежащему на боку. На лбу у него рана, возле головы — темная лужа. Угол стены между раздевалкой и душевой тоже забрызган кровью. Тело неподвижно, кожа сероватого оттенка. На правой руке надпись печатными буквами, как у Фиби. «Ведет».